Призрак прошлого. Даниэль проснулся глубокой ночью от жалобных завываний. Старая армейская привычка спать так, что не разбудит и пушечный выстрел, отмерла за ненадобностью в мирное время. На смену ей явилось новая — вскакивать от всякого шороха, опережая опасность. Поначалу Даниэль решил, что воет ветер, но, прислушавшись, понял, это голос человека. Он стенал и причитал без слов так горестно, что сердце невольно сжалось. Сольвейк уютно посапывала рядом, будто урчала кошка. Даниэль потянулся и невесомо коснулся ее золотых кудрей. Они пахли медом и луговыми травами. Прядка рассыпалась между пальцами, как водопад из чистого шелка. Сольвейк наморщила лоб и всхлипнула, не просыпаясь. Даниэль поспешил отдернуть руку. Темнота клубилась вокруг. Казалось, ее можно ощутить кожей. Внезапно не прекратились, и в коридоре раздались шаги. Они были тяжелыми и редкими, словно кто-то не шел, а со всем телом, перекатываясь от стены к стене. Бум, бум, бум. Шаги то удалялись, то приближались вновь. Бум. Даниэль поднялся на локтях, пытаясь определить, откуда доносится звук. Бум. Он осторожно опустил ноги на пол, стараясь не потревожить сладкий сон со Бум! Шаги остановились прямо напротив двери номер 305. А после весь этаж содрогнулся от леденящего душу хохота. Даниэль бросился к двери, но кто-то из постояльцев опередил его. В коридоре хлопнула дверь. Бац! И через секунду мертвенной тишины послышался исполненный ужаса женский визг. Даниэль схватился за ручку, потянул ее на себя. «Постойте!» От шума проснулась Сольвейк. «Там может быть опасно!» Женщина кричала. «Я должен помочь!» «Я иду с вами!» Сольвейк слезла с кровати, одним движением поправила платье и спешно пересекла комнату. «Вам лучше остаться здесь!» запротестовал Даниэль. «Потому что это может быть призрак?» «Или кто-то пострашнее?» «Вы снова запамятовали! Я ведь...» «Бессмертна!» «И все же вас могут ранить!» или напугать до седых волос. Продолжая пикироваться, они выбрались из номера. Ватага, начищенных до блеска ботинок у каждой двери, тянулась из края в край. Коридорные уже потрудились выполнить свою работу. Вопреки опасениям Даниэля, никаких барышень в беде на горизонте не наблюдалось. Напротив, весь этаж погрузился в молчание, гнетущее предчувствием беды. Лампочки на потолке вдруг замигали и погасли. Тьма разинув ненасытную пасть, поглотила коридор. Электричество явно не любит меня. А что, если это и правда призрак? Голос Сольвейк дрогнул. Раз существуют ведьмы, от чего не быть призраком? Вернитесь в номер. Мне спокойнее с вами. От этих слов Даниэлю стало светло как днем, но времени на сантименты не было. Он взял Сольвейк за руку успокаивающе сжав и медленно, почти на ощупь, двинулся вперед. Из дальнего конца коридора потянуло холодом. Мурашки побежали по спине вдоль позвоночника. Тишину вновь нарушили стенания. Они доносились из-за двери. Глаза, привыкнув к темноте, сумели разглядеть медную табличку. Номер 312, тот самый, где по заверению круглолицого портье простился с жизнью дезертир. Даниэль подергал ручку, заперто. «Что это?» – прошептала Сольвейк, уставившись в черную даль коридора. Там, у самой лестницы, замелькало размытое полумраком пятно. Стена не утихли. Даниэль загородил собой соль воик, шагнув вперед. Со стороны лестницы повалил едкий дым. Можжевельник. Так пахло в окопах на западном фронте. Кровью, порохом и можжевелой гарью. Кровь застучала в висках. Образы и жуткие видения затмили разум. Ладони сжались в кулаки. Едва ли с призраком можно было сойтись в рукопашном, Но Даниэль стремительно терял контроль и способность трезво мыслить. Размытое пятно приближалось, обретая форму в клубах дыма. «Оставайтесь здесь», — велел Даниэль, и, не желая слушать протестов, направился навстречу Неизведанному. Неизведанное плыло над полом, почти не касаясь его. По мере приближения оно все больше походило на человека. Высокие сапоги, дутые шаровары, линялая рубаха — И перекошенное гримасой страдания лицо. Даниэль чувствовал, как с каждым шагом немеют ноги, но гнев гнал его вперед. Неизведанное не отступало. Коридор казался бесконечным, а само время будто растянулось сургучом. Неизведанное принялось подвывать. По спине заструился холодный пот. Шаг, другой, третий. Неизведанное зависло над полом, замерев на расстоянии вытянутой руки от Даниэля. Можжевельный дым, струясь туманной дымкой, затопил весь этаж. «Ты нарушил мой покой, человек!» Зловеще пророкотало неизведанные. Даниэль окинул его взглядом с головы до ног и вдруг понял. Ноги. Они вовсе не болтались в воздухе, как показалось издалека, а твердо стояли на земле, вернее, на красной ковровой дорожке. «Так вот, зачем нужен дым?» — догадался Даниэль. «Что здесь творится?» — спросил он, шагнув вперед. Неизведанное отступило. «Кто вы такой?» Лицо неизведанного побледнело, насколько возможно было разглядеть сквозь дым и полумрак. Глаза забегали. Оно откашлялось, сложило губу трубочкой и неуверенно спросило. «Бу?» Даниэль немедленно ни секунды сделал рывок в попытке схватить неизведанное за воротник. Оно развернулось и бросилось на утек. Даниэль помчался следом, уже на лестнице перепрыгивая через ступеньки. Он чуть было не потерял неизведанное из виду. Для призрака оно бегало чрезвычайно резво. Удаляющийся топот стал единственным ориентиром. В холле на первом этаже за стойкой скучал Портье. Он клевал носом, подперев кулаком подбородок. Шум погони немедленно взбодрил его. «Что происходит?» — крикнул Портье вслед Даниэлю. Не обращая внимания на оклик, он свернул под лестницу. Призрак юркнул за неприметную арку, ведущую в служебное помещение. Минуя небольшой коридор, Даниэль остановился у двери с надписью «Келерче» и толкнул ее. «Кладовая комната. Болгарский». Призрак успел запереться изнутри, но тяжело дышал, выдавая себя. Подоспел портье, раскрасневшийся после короткой пробежки. За его спиной маячила вэйк «Что?» — начал портье пытаясь отдышаться. «Это вы мне скажите», — Даниэль вспылил. «Некто ходит по гостинице, прикидывается призраком и пугает постояльцев». На лице партии округлилось все, что могло округлиться. Он таращил глаза, удивленно открывал и закрывал рот, захлебываясь раздельными звуками возмущения. «Позвольте», — он звякнул ключами, отпирая кладовую. В узком помещении, заполненном всевозможными тряпками, щетками и полиролями, на полу сидел икая от страха призрак. «Пан Бобр!» — воскликнул портье, обращаясь к нему. «Потрудись объяснить. Господин утверждает, что ты пугал гостей». «Да-да», — согласно закивала Сольвейк. «Я... мы...» — названный Бобром никак не мог совладать с эмоциями. «Вы? Так ты был не один? Кто еще?» «Ми все!» — Подарку просунулась голова. Она принадлежала высокому, невероятно высокому мужчине с сильным литовским акцентом. Чтобы попасть в служебный коридор, ему пришлось согнуться пополам. За ним по пятам тенью семенил маленький нервный человечек. Всем своим видом, каждым движением он напоминал ящерку, готовую в любой момент дать дёру в траву с нагретого солнцем камня. «Томас! Иванко! Как это понимать?» Квартье насупился и для важности упер руки в бока. Однако Томас не впечатлился. «Фаши кости!» Он махнул гигантской рукой, указывая на Даниэля и Сольвейк. Протят по ночам тута-сюда, тута-сюда. Никакого покою. Как работать, если они протят и протят, а потом жалуются, что Коридорный худо почистил обувь?» «Это неслыханно. Но... но позвольте, господин...» залепетал Бобр. «Ведь с тех пор, как пошли слухи о призраке, гостей стало гораздо больше». «Вы напугали женщину. Я слышал чей-то крик», — вмешался Даниэль. Бобр пристыженно потупился. «А кто же был в номере 312?» — спросила Сольвейк. «Полагаю, Иванку», — ответил Портье. «Он нем и может только мучать. Нервный человечек послушно заскулил, То ли оправдываясь, то ли моля о пощаде. Это что же выходит? Один воет, второй топает, а третий является ряженым?» Даниэль был сол. Боже мой, боже мой! Порте схватился за голову. Такой заговор у меня под носом. Бродят и бродят. У, -у, -у. туда-сюда, туда-сюда, прямо под носом, туда-сюда. в их за спинами разъяренных мужчин задыхалась от хохота. «Это не смешно, Фру!» – всплеснул руками Даниэль. «Поверьте, еще как смешно!» «Надеюсь, вы не напугали никого до смерти?» Он со всей строгостью посмотрел на Бобра. «Нет-нет, что вы! Мы тут -то только что подводить!» «Продят и бродят!» – горячо закивал Томас. «Уволить!» – топнул ногой партия. «Всех уволить к чертям «У-у-у! Зачем уволить?» Даниэлю вдруг стало жаль нерадивых коридорных. Он на собственной шкуре знал, как непросто порой найти работу, да и с Ольвой, о покоя он беспокоился больше всего, искренне веселилась. Ее мелодичный смех касался его, проникая под бедра, остужал и смягчал. «Может, не стоит? Они уже достаточно наказаны собственным позором». Партье протяжно выдохнул, звук походил на воздух, струящийся из спущенной автомобильной шины. «Ладно, с вами я еще разберусь», — он погрозил пальцем хулиганам и поклонился Даниэлю. «Спасибо за ваше неравнодушие, господин». «В таком случае выходит номер 312 свободен?» Даниэль убеждал себя, что ему не хотелось стеснять Сольвейк и занимать ее постель, но истинная причина крылась в ином. Он ощущал небывалое волнение от одной лишь мысли продлить эту близость, уже не вынужденную, но такую желанную». «Да-да», — протянул портье и робко взглянул на гостей, наверняка прикидывая, кем они приходятся друг другу, но не стал возражать. «Горничные вернутся только утром. Я отправлю этих молодцев подготовить номер. Разумеется, вы можете оставаться там сколько угодно». Закрыв за собой дверь, Сольвык обессиленно опустилась на кровать. Сказывалась бессонная ночь. Даниэль принялся складывать одеяло. «Вы не хотите остаться здесь?» — спросила она. Желание Даниэля перебраться в свободный номер было логичным, но все-таки задевало ее. «Я...» — он смешался. «Так будет лучше. Мы ведь не планировали делить один номер». Убрав белье в шкаф, Даниэль закинул на плечо рюкзак и уселся рядом с Сольвейк. «А ведь карты не соврали?» — усмехнулся он. «Я и правда встретил бобра». А вот призрак оказался выдумкой. «Призраков не существует, Фру». Немного помолчав, Даниэль добавил осторожно, пробуя на вкус каждое слово. «Знаете, я подумал, а что если...» «Если...» — и теребила край одеяла, стараясь не выдать обиды. «Что если...» — «Вы вовсе не ведьма?» «А кто же тогда?» — она опешила. «Вы не помните совсем ничего о своем прошлом?» Сольва их вздохнула, покачав головой. «Я помню, как бежала из Норвегии, когда меня сочли ведьмой, но как все началось, лишь обрывки, образы, голос, воспоминания ускользают от меня». Из пучины тягостных размышлений, тотчас как по заказу, вынырнул плавник неуловимой рыбы. «Так что если...» — Даниэль взял ее за руку, прервав нервный танец пальцев. «Все это какая-то ошибка». «Случайность? Что если можно вернуть все на круги своя? Снова стать человеком? Вы бы хотели этого?» «Я не знаю, но как?» «Может, мы найдем ответ в пути?» Одна мудрая женщина сказала, чтобы прогнать призраков прошлого, нужно заглянуть им в глаза. Разговор прервал стук в дверь и уже знакомый голос. «Фаш номер готов, господин!» Даниэль поднялся. По крайней мере, теперь мы сможем задержаться здесь и насладиться видами. И местным мороженым в одном из тех чудных летних кафе. Мм! Даниэль зажмурился, предвкушая. Доброй ночи, Фру. Вам больше нечего бояться. Вы победили всех, сказала Сольва к ему в спину. Слова сорвались с губ, прежде чем она успела понять, о чем говорит. Победили уже давно. На краткий миг Даниэль замер у порога. Его плечи напряглись, а после, не оборачиваясь, ушел. Русе, город на границе, был и одновременно не был похож на Варну, город у моря. Это ощущалось во всем. Больше людей и автомобилей, многоголосие толпы, говорящие, казалось, на всех европейских языках. Края муха Сольвы куловила даже французскую речь. Больше спешки и суеты, меньше солнца и пахнущий рыбой ветер с Дуная. Отдохнув после насыщенной событиями ночи, Сольвейк и Даниэль посетили порт. «Не волнуйтесь, Фру, мы наверняка найдем грузовой паром для фургона». Впрочем, Сольвейк беспокоилась скорее по привычке. Она предпочла бы продать розового монстра и отправиться в Париж на перекладных. Загорелые матросы с обветренными лицами выгружали и загружали товары. «Вира! Майна!» Одни ящики и тюки со всевозможным скарбом отправлялись вверх по Дунаю, другие оседали в русы, на прилавках магазинов и промышленных складов. Торговля кипела, город процветал. к невольно залюбовалась слаженными движениями работяг, но Даниэль, заметив это, тут же потянул ее за собой, пройтись по набережной. Особенно яростный порыв ветра вырвал ажурный зонтик из рук одинокой дамы, и Даниэль бросился ловить его, А поймав, по обыкновению, споткнулся и чуть не угодил в реку. После от обеда в Таратором холодный кефир с огурцом, гадость какая. В уютном кафе под сенью каштана, Даниэль завел монстра в надежде продать немного мороженого местной ребятни. Однако стоило сольва и кусомница в его блестящей затее, будто по волшебству возник полисмен и учтиво сообщил, что торговать чем бы то ни было на улицах Руса без разрешения, запрещено. «Я слышала, неподалеку есть ресторанчик, где подают восхитительное мороженое», — сказала Сольвейк. «Где же вы успели это услышать, Фру?» Даниэль удивленно поднял брови. «Слушать людей — моя работа». «Что ж, я не прочь заглянуть туда, но едва ли их мороженое сравнится с вашим». «Вы ужасный льстец», — она рассмеялась, смутив Даниэля, но на душе у нее стало тепло от такой похвалы. Дорожная хандра испарилась, оставив после себя легкое послевкусие тоски и смутного волнения. Солнце подбиралось к горизонту, кутаясь в облака. В уютном скверике, скрытом от посторонних глаз зарослями малины, бузины и могучими платанами, стрекотали цикады. Почти все столики на террасе были заняты. Посетители ресторана переговаривались в полголоса, словно боялись разрушить магию этого удивительного места. Они блаженно жмурились, пробуя летнее яство, подставляли лица игривому ветерку. Официанты в накрахмаленных фартуках отщипывали листья с кустов, собирая в холщовые мешочки, и уносили прямиком на кухню. С другой стороны террасы открывался прекрасный вид на город. Будто два мира, дикий зеленый и пестры обузданный человеком, встречались здесь за чашечкой чая. «Ммм, неплохо», — заключил Даниэль попробовав малиновое мороженое. «Весьма недурно». Сольвей покатала на языке ягодный сорбет. Он моментально растаял, подарив прохладу и терпкость лесной земляники. «А почему мороженое, Фру? Почему вы решили заниматься именно этим?» «Я всегда любила готовить. Это ведь тоже своего рода колдовство». Она отправила в рот еще одну ложку сорбета. «До того, как перебраться в Болгарию, Я жила на молочной ферме близ городка Безье, во Франции. Тамошний хозяин очень любил сладкое и научил меня нескольким премудростям, которые я привез из Рима. Ну, а Варна? Разве это не идеальное место для торговли мороженым? Южный курорт, теплые зимы, все сложилось само собой. Я лишь угадала, чего хотят люди. Вам ли не знать этого наверняка? Опустошив креманку, и откинулась на спинку стула и принялась разглядывать посетителей. Столики постепенно освобождались, но их сразу же занимали новые гости. Люди приходили, чтобы сбросить с души груз повседневности в райском уголке. Лишь один человек. Он привлек внимание Сольвы, словно что-то кольнуло ее. Оставался почти неподвижным. Человек сидел к ней спиной. Медленно, с несвойственным прочим гостям, да и самому руселенностью, он поднимал чашку черного кофе, делал глоток, чуть отклоняясь назад, и вновь застывал на статуе. Его силуэт показался Сольвейк смутно знакомым, от чего у нее сразу засосало под ложечкой. В быстро густеющих сумерках зажглись фонари, газовые рядом с живой изгородью и электрические там, где гудел город. Расплатившись, позвольте же мне угостить вас фру. Даниэль и Сольвейк направились к выходу. Ее снедало любопытство. Загадочный человек все так же сидел, попивая давно остывший кофе. Обойдя его столик, сольвойк не в силах совладать с собой, обернулась. «Как мало отпущено нам, чтобы прожить сотню жизней в одной!» Время не тронуло его лицо, но посеребрило волосы. Кожа казалась тонкой, словно папирус. Щеки сдулись и побелели сильнее, чем прежде. Поблек и озорной взгляд. Изможденный худобой человек — поднял глаза и улыбнулся, увидев перед собой Сольвейк. Она вросла в дощатый пол и застыла, как дерево в безветренную погоду. Даниэль ушел вперед, но вернулся, не найдя рядом Сольвейк. Застав немую сцену, он наклонился и прошептал. «Все в порядке, Фру. Вы знаете этого джентльмена. Кто он?» Она кивнула и, с трудом разомкнув губы, ответила. «Мой призрак» а после добавила, обращаясь к нему, «Здравствуйте, Бернард».